Глава 5. От созерцания каменного пола и тяжких раздумий ее отвлек подозрительный шум, похожий на мышиный писк, которому вторило змеиное шипение. Мышей Айра недолюбливала, а змей еще и боялась.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 Он всего лишь настороженно нюхал воздух. Айра никогда прежде не видела крыс за одним единственным исключением, но ей чего-то показалось, что зверек тот самый, ее странный сосед, сумевший каким-то образом отыскать ее в огромной академии. Привет, осторожно сказала девушка, изучая напряженную позу грызуна. Крыс тихонько пискнул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 Относительно своего проводника. Крыс был ее. Бесспорно, Айра почувствовала это. А еще она знала, что он не просто не боится, а настойчиво, уверенно куда-то ведет. Зачем и почему, непонятно, но последовать за ним ей неожиданно показалось верным решением. Крыс между тем уверенно свернул в боковой тоннель. Настолько узкий что в него даже худенькой Айре пришлось протискиваться с трудом. Затем стрелой помчался по длинному, запыленному до невозможности коридору, юркнул под покосившуюся дверь, почти развалившуюся от старости, задел розовым хвостом нижний край, отчего тот пыхнул гнилой трухой и рассыпался в прах. Наконец снова пискнул и бесследно исчез внутри. Айра...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 «Ну ладно», — пробормотала девушка, пытаясь аккуратно сдвинуть провисшую створку. Толкнула чуть-чуть на пробу, каждую минуту опасаясь страшного грохота, если единственная петля все-таки не выдержит. Но от легкого нажима дверь неохотно подалась и с оглушительным скрипом приоткрылась. Айра... Осторожно, заглянув в образовавшуюся щелку, с удивлением обнаружила за дверью еще один коридор. А в нем угрюмо нахохлившегося крыса, который с явным неодобрением смотрел на капушу. «Извини», — покаялась она, бочком протискиваясь в узкий проем. «Я просто не хотела шуметь. Вдруг сюда запрещено заходить?» Он пренебрежительно фыркнул, будто действительно понял, и тут же помчался дальше. Пришлось снова бежать следом, брезгливо отодвигая с дороги клочья паутины, которой тут оказалось на удивление много. Айра пока бежала, успела три раза чихнуть и раз сто помянуть недобрым словом уборщиков, долженствующих следить за чистотой в академии. И зачем, спрашивается крыса, сюда понесло. Она едва не свалилась в обнаружившуюся в полу внушительную дыру и, заметив ее в самый последний момент, поспешно отпрянула. «Мама!» еще бы полшага и ухнула бы туда с головой. Крыс, ничуть не смутившись препятствием, ловко перепрыгнул на кусок торчащего из стены камня, затем на второй, третий, а потом, ни капли не испугавшись, зияющий буквально под боком бездны, ловко прошмыгнул на ту сторону. После чего снова обернулся,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 Девушка с надеждой глянула на нетерпеливо приплясывающего грызуна, не кстати подумала, что у него удивительно умные глаза, на мгновение загрустила о своей невезучести и, схватившись за стену, решительно полезла через яму. Крыс, кажется, вздохнул с облегчением. Все то время, что Айра пыталась не свалиться в яму, он пристально следил за ней черными бусинками глаз.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 которую с утра старательно попыталась спрятать. «Куда дальше?» — охрипшим голосом спросила она. Крыс зашипел, будто раненая гадюка, и, не дожидаясь, пока Айра справится с внезапным испугом, побежал прочь, поминутно оглядываясь и выразительно попискивая. Впрочем, бежал он недолго. Свернув за угол, крыс остановился и требовательно ткнулся носом в еще одну закрытую дверь,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 С изумлением рассматривала открывшийся пейзаж, а потом ошарашенно повернулась. Это же внутренний двор и оранжерея, однако говорить уже было некому. Крыса и след простыл. Айра повертелась на месте, чтобы в этом удостовериться, но потом пожала плечами и пробормотала слова благодарности. Еще раз приникла глазом к щели, двор, к счастью, оказался почти пустым. Перерыв у адептов давно закончился. Те из них, кто хотел провести его на живописный, снабженные низенькими скамейками лужайки, уже разбежались. Самые занудные давно сидели в классе, чинно положив руки перед собой, а наиболее смелые только-только втягивались оживленно болтающие вереницей в двери главного входа. И среди них была Аранта с подружками. Милера, Рева, несколько молодых людей, а вот Грея с приятелями Айра так и не высмотрела, и это не могло не радовать. Дождавшись, когда последние ученики скроются из виду, она осторожно выбралась на улицу, благоразумно прикрыв за собой тяжелую дверь и постаралась запомнить расположение тайного хода, после чего перевела дух, поколебалась решая, идти на травологию или нет. А затем махнула рукой и направилась к виднеющейся неподалеку оранжерее, где решила переждать последний урок. Несмотря на окончание перерыва, в оранжерее кто-то остался. Айра видела смутный силуэт, мелькавший между зелеными насаждениями, и это показалось ей неправильным. Госпожа Дервага, заведующая курсом травологии, Должна была уже находиться в учебной комнате вместе с учениками, но в то же время других учеников, кроме класса Айры, согласно расписанию, у нее сегодня не было. Тогда кто же ходит внутри? Кто-то из старших курсов? Обуреваемая любопытством, девушка тихонько заглянула внутрь, но никого против ожиданий не увидела, только расслышала звуки чужих шагов да неразборчивое бормотание. А в оранжерее было красиво. Мягкая трава под ногами, идеально ровными рядами убегают вдаль ровно подстриженные кусты. Рядом растут кустики повыше, по пороскошнее. А между ними виднеются самые невообразимые цветы, какие только можно себе представить. Белые, желтые, красные, лиловые. Эй, «Есть тут кто-нибудь?» — нерешительно позвала Айра, вдовы и налюбовавшись на эту красоту. «Конечно, есть!» — с возмущением отозвались откуда-то справа. «Как же не быть? Цветы не могут без ухода!» Айра вздрогнула и отступила на шаг, когда прямо из тех самых зарослей шагнула высокая фигура. Причем до того странное, что девушка в первый момент даже испугалась —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 желтоватые корешки, с которых медленно осыпалась земля. Айра судорожно вздохнула. «Леди Дервага?» «Да, а что?» «Вы — наш преподаватель по травологии», — рискнула уточнить девушка, несмотря на колоритный вид женщины, не дающий права усомниться в истинности этого предположения. «Да», — с нескрываемым раздражением повторила магичка. «Матисса Дервага. Это, разумеется, я». А ты кто такая? По делу пришла или нет? Если нет, то попрошу меня не отвлекать. Листовик — растение крайне привередливое и не может долго находиться в непривычной среде обитания. А я тут с тобой уже две минуты стою, не зная, как его пристроить. Простите, Лересса, удивленно воззрилась на нее Айра, но разве вы не должны быть сейчас в классе? В каком еще классе? У нас занятие по травологии первое, и в расписании именно вы указаны нашим учителем». Леди Дервага секунду ошарашенно таращилась на гостью. Потом перевела взгляд на песочные часы, стоящие на полке возле самого входа. Наконец посмотрела на капризное растение, пересадкой которого так увлеклась, и вдруг всплеснула руками. «Мать честная! Опять забыла! Этот листовик у меня уже три года живет и не желает приживаться!» «Вот я и...» «Спасибо, что напомнила девочка. Сейчас, погоди, я его куда-нибудь положу». Женщина заметалась взглядом по сторонам, не решаясь положить привередливый кустик прямо на землю. «Или нет? Лучше прикопаю». «Ах, демонова семя! Ты же не любишь обычного света!» «Всевышний, куда же мне тебя деть?» «Надо бы пересадить, но времени совсем нет». «Бросить я тебя, конечно, не брошу, а мне еще переодеться, тару тебе приготовить, земельку сверху насыпать, погладить, полить. Давайте я его подержу», — неожиданно предложила Айра, протягивая руку. Листовик неожиданно качнулся навстречу, отчего-то встрепенувшись и выпустив наружу сразу три тонких усика, которыми попытался обвиться вокруг ее указательного пальца. Девушка вздрогнула, когда один из них коснулся кожи и на всякий случай отступила на шаг, благоразумно спрятав руку за спину. Вдруг он кусается. Цветочек тут же увял, словно расстроившись, опустил листики, поник и едва не заплакал. А преподавательница травологии, потаращившись на это чудо пару секунд, вдруг просияла и восторженно воскликнула. «Ожил! Мой мальчик ожил!»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 Девушка поежилась. Дама говорила с кустиком, словно с родным сыном, аж прослезилась с досады, когда он не пошевелился, и расстроилась, кажется, еще больше, чем он, а уж смотрела на бессильно обвисшие корешки, как на убиенного младенца. Ну вот, огорченно вздохнула госпожа Дорвага, убедившись, что цветок больше не собирается оживать. Только немного расшевелился, как опять. «И что мне с ним делать? Ума не приложу. Ни в какую не желает жить. Чахнет и чахнет, сохнет и горюет. Ну где я ему тут зант возьму, а? Скажите, где?» «А он из занда?» — невольно заинтересовалась Айра, вспомнив, что уже слышала про это жутковатое место. «Из охранного леса. Мне его один маг три года назад привез. Так я с тех пор и бьюсь, как курица над яйцом. А толку никакого».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 Наконец протянула леди Дервага цветок. «Но если загубишь...» Листовик, оказавшись в руках Айры, снова встрепенулся и, будто не веря своему счастью, осторожно пошевелился. Сперва приподнял зеленые листики, неуверенно выпустил еще один усик, которым настороженно ощупал руки девушки. Мгновение подумал, поерзал, а потом вдруг распустил корешки и обвился ими вокруг ее пальцев, бесстрашно устроившись, будто на руках матери, после чего блаженно раскинул листочки, осмелел и, наконец, выстрелил вверх длинным щупом, на конце которого прямо на глазах ошеломленной травницы распустился крупный ярко-желтый цветок. «Ой!»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 словно боясь спугнуть свою удачу. — Девочка, он тебя признал, он тебя принял, понимаешь? — Нет, — честно ответила Айра, с любопытством изучая цветок. — Вот ведь чудной, шевелится сам по себе, капризничает, привередничает и грустит, совсем как ребенок. Но сейчас сидел у нее на руках смирненько, тихо и с явным удовольствием. Так будто обрел наконец то, что так долго искал. Не зря госпожа травница так над ним трясется. Интересно, в Занде все растения такие. Айра помялась, откровенно не зная, куда теперь его девать. Еще никому, никогда и ни у кого, а тебя принял сразу, как увидел. И это замечательно, вдруг просияла леди Дервага и широко улыбнулась. Дитя!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 Руки сжимала крепко, но так, чтобы не повредить и не выронить драгоценное растение, за которое травница и потом, наверняка, голову оторвет. Правда, где-то внутри зрела твердая уверенность в том, что листовик теперь не упадет, даже если она решит перевернуть руки ладонями вниз. Вопрос в другом: согласится ли он после всего этого усесться в обычную землю вдруг опять начнет капризничать? — Давай его сюда! — женщина, остановившись, возле одного из закутков, которых не было видно со стороны входа, требовательно ткнула пальцем в стоящий в углу ящик с землей. — Выкопай ямку, осторожно усади и полей. Вода вон там, в катке. Нальешь столько, сколько попросит. Не жадничай. Потом присыплешь сверху, расправишь веточки и прорыхлишь по краям, поняла? — Да, Лереса Дервага! — смирно присела Айра. «А ты умеешь?» — вдруг с подозрением повернулась травница. «Не знаю. Наверное. Ну-ка делай, а я погляжу». Айра со вздохом присела на корточки и под пристальным взглядом травницы принялась за работу. Ямка вышла большая, но не глубокая, как раз такая, чтобы поместились все корешки. Правда, с цветком возникла небольшая заминка. Как и опасалась девушка,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 Каждый миг, ожидая недоброго. Листовик, что удивительно, прилежно сидел. Чудесно! Заулыбалась травница, многообещающе потерев грязные ладони. Только не перепаивай его, раздуется и раньше времени сбросит венчик. Айра облегченно вздохнула. Конечно, Лиресса, не буду. А теперь пошли, властно скомандовала преподавательница. Твои одноклассники, небось, уже заждались и разнесли мне весь гербарий. Пойдем покажу короткий путь из оранжерей. Только чур, никому о нем не говорить». Девушка отмыла руки в кадушке с водой и кивнула, после чего снова вздохнула и неожиданно подумала, что теперь ты сбежать с урока ей не удастся. Травница притащит туда буквально за шкирку. Зато и разозленный Асграйв не посмеет к ней прикоснуться по крайней мере, пока госпожа Дорвага рядом. Хотя, может, это и есть выход, который она искала. Не зря же неведомый воин советовал ни на мгновение не оставаться одной. В комнату Айра вернулась уже в темноте, буквально за час до вечернего звонка. Голодная, уставшая и грязная, так как, выполняя данное листовику обещание, провела в оранжерее весь вечер и допозна что-то убирала, подрезала, поливала и пересаживала под чутким руководством подобревшей и разговорившейся на радостях травницы. Не сказать, что Айри это не понравилось или вдруг огорчило такое время времяпрепровождение, но оно сильно утомляло, несмотря даже на то, что угроза мести от Грея Асгрейва перестала быть такой острой. На травологии он действительно поджидал свою жертву возле двери. Однако, чтобы он не задумал, этим планом не суждено было сбыться. Вместе с Айрой появилась мощная фигура госпожи Дарваги, и Асграеву пришлось отступить. После занятий же, где громоподобная Лересса была необычайно весела и приветлива с новой помощницей, Айра под ее присмотром вернулась в оранжерею, а до комнаты добралась тем же путем, каким сбежала днем, через показанный крысам проход после чего, никем не замеченная, благополучно дошла до восточного крыла и тут же юркнула в комнату, не потревожив соседок. «Привет!» — слабо улыбнулась Айра, увидев на вчерашнем месте сердито надувшегося крыса. «Прости, я задержалась, но госпожа Дервага очень просила помочь с цветами, поэтому я не могла вырваться раньше. Кажется, я ей понравилась. И листовику тоже». «Ты голодный?» Грызон не шелохнулся, только сверлил девушку негодующим взглядом и гневно сопил. «Яблоко хочешь?» — снова спросила Айра, протягивая взятое из столовой яблоко, которому за день так и не притронулось. «У меня больше ничего нет. Пожалуйста, не сердись». Он мрачно зыркнул снизу вверх и сердито отвернулся. «Ну, извини», — вздохнула девушка, присев рядом на скрипучий табурет.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 словно говоря, «Ну что, поняла?» досиделась да в своей оранжерее, пока библиотека не закрылась. «Ой, мама, что же мне делать? До «Да отбоя совсем мало времени. Но, может, еще успею? Потому что, если нет, то как же я тогда?» Она схватилась за голову и заметалась по тесной каморке. «Это же надо быть такой растрепой!» «Совсем забыла! У меня завтра практическая магия, целительство, семинар по магии огня и физическая подготовка». Если отсутствие навыков с оружием мне еще простят, то до сегона, если я не подготовлюсь, мамочка...» По академии раздался тягучий звук магического гонга, возвещающего об окончании долгого дня. «Все», — опустила руки Айра, обессиленно рухнув на табурет, — не успела. «Господин Ваилон наверняка уже ушел, а значит, я осталась без учебников, и домашней работы. И завтра мне опять придется позориться перед всем классом, потому что свои книги мне никто не отдаст. Да и поздно уже. Они, наверное, спят». Крыс недовольно заворчал, словно распекая рассеянную девчонку на своем крысином языке. «Интересно, как давно он живет в академии?» — мельком подумала Айра. «И что сделала с ним здешняя магия? Может, он и говорить может, только не хочет». Тяжело вздохнув, она медленно стянула с себя мантию, отряхнула подол платья, подумав о том, что не успела его выстирать. Не кстати, вспомнила о том, что случилось за этот день, начиная с утреннего опоздания. С содроганием представила, как будет завтра шарахаться от Азграева, а затем, расстроившись окончательно, в отчаянии закрыла лицо руками. «Боже, как я все это объясню учителям!»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 старательно сдерживаясь, чтобы не заплакать снова. Потом поджала ноги к животу и забралась под мантию. Благо, она была длинной и теплой, а одеяло в холодную коморку ей так и не озаботились принести. Крыс какое-то время растерянно сопел, настороженно принюхиваясь и время от времени трогая лапкой сиреневую прятку в ее волосах. Затем тихонько фыркнул, толкнул ее холодным носом, а когда понял, что уставшая девушка просто-напросто уснула, выбрался из-под мантии и внимательно посмотрел на ее расстроенное лицо, после чего тихонько вздохнул и бесшумной тенью соскользнул топчина.